Барышня Сардиния Это свою ученицу мне хочется назвать Фончуля, барышня, хотя она была молодой замужней дамой. Но что-то было в Нивис, при всей ее озорной веселой повадке, с заливистым безудержным смехи, накатывающим на нее во время занятий, при всем довольно современном антураже, было в ней что-то от несовременной барышни. Сосредоточенность, ум, сложность, скрытая под маской простоты, драматизм, кроющийся за юмором. Одним словом, она была моя ученица, не итальянка, а сардка с острова Сардиния, женщина моря. Про свою родину она любила рассказывать, но я уже многое позабыла. Помню только, что не вся Сардиния обитаема, есть там невозделанные каменистые просторы. И что говорят сарды на итальянском и на своем родном сардском, сардинском языке. смотрела сейчас википедию и обнаружила что за две с половиной тысячи лет исторической жизни сколько культур сменилось в Сардинии, сколько завоевателей сюда приходило как нигде в другом месте римляне и карфагенине вандалы арабы испанцы и австрийцы не от тогого ли и народ сформировался такой своеобразный итальянцы да не совсем особый приморский народ гордый стойкий нефнычущий Нивис была ужасно загорелая, гибкая, белозубая, а ее муж, Массимо, коренной итальянец, немножко уволень, слегка полноватый и медлительный. Он привозил жену на занятия, я уже забыл название мелкой школки, где должна была обучать Нивис русскому с угломом в бизнес, и сидел вместе с нами, не мешая и не вмешиваясь в урок, разве что нивес его о чем-то спрашивала. Массимо был математиком, но, по словам Нивис, знал абсолютно все. Работал он в школе, на замене, и никак не мог получить полноценной работы. С Ниви же дело обстояло на обычный итальянский манер. Катастрофически. Лет за десять до нашей встречи, закончив языковой факультет Пизанского университета по специальности русские и английские языки», она за все эти годы так и не могла найти работы. Жили они у родителей Масима обоим не терпелось вырваться на волю, заиметь свой дом, но было это в Италии нереально. чудом было и обретение работы. Поэтому нивес приходилось делать выбор: сидеть дома и ругаться со свекровью или искать какие-то занятия, отвлекающие от мысли о тяжелым настоящем и дающие некий неопределенный шанс на возможность светлого будущего. нивес предпочитала второе поначалу мы действительно пробовали заниматься бизнес лексикой запоминанием реквизитов написанием рекламации на товар и прочим в этом роде но обе выдержали недолго в своем университете нивес научилась более или менее грамотно говорить по русски и все русские литературные произведения читали они на итальянском почему спрашивала я ошарашенно. «Мы не успевали. Русский язык такой тяжелый», — отвечала Нивис. «Преподаватель предпочитал, чтобы мы хотя бы по-итальянски поняли, о чем написал роман «Толстой. Война и мир». Когда я решила, что не худо заняться с Нивис литературой, чтением художественных произведений, после пары уроков убедилась, что она прекрасно чувствует стиль произведения». Тут у меня мелькнула мысль. Дело в том, что мы с Наташей увидели в местной газете объявление о международном литературном конкурсе, проводимом в нашей Анконе. Там обозначились его условия и сроки подачи материалов. Принимались произведения малого объема, короткие рассказы. Срок подачи подходил в конце зимы, ранней весной. А мы были еще в самом начале зимы, и я определенно и точно знала, какое произведение можно было бы представить на конкурс. Это были рассказы, занимающие каждой всего несколько страниц, озорные и карнавальные. Современная стилизация Бокаччо, современная в том смысле, что там было много аллюзий на тогдашнюю Россию. Но было бы Акачо с его пряностью, правда, направленной женской рукой в сторону легкого изящного юмора. Это был цикл итальянских рассказов, написанные моей сестрой сразу после нашего отъезда в Италию. От тоски и мучительно-тягомотной жизни шли сложные девяностые. Сестра, она воображала себе островок итальянского беззаботного веселья с элементами легкого, вполне невинного эротизма. Первый рассказ, который Нивеса начала переводить, назывался «Месть дамы». Впоследствии мы с ней перевели еще два рассказа «Дама и гипнотизеры» и «Гвидо и англичанка». Бесспорно, у моей ссартки был талант переводчика, но учтем и то, что материал, очень уж соответствовал ее характеру и манере, юмор и изящество, а еще лежащая на поверхности серьезная мысль, все это было близко Нивеса, отвечала ее возможностям. Хорошо было и то, что рядом была я, знавшая и любившая рассказы сестры и помогавшая переводчице найти нужное слово или нужный оборот. Впоследствии я часто занималась переводом со студентами высокого уровня. Но именно с Нивис во всей полноте проявилась обучающая функция переводческой работы. Ее интерес к языку, его лексическим пластам, стилистическим оттенкам возрастал, придавало нам к урожае то, что готовим не просто учебный перевод, а материал для подачи на настоящий международный конкурс. И вот рассказ переведен и отпечатан, получилось ровно то количество знаков, что было указано в регламенте, как по заказу. И мы с Наташей везем папку с рассказом по указанному адресу. Один из аристократических районов города, старинный особняк. Не помню, то ли слуга, но кто-то провел нас в кабинет хозяина, одновременно организатора и спонсора анконского литературного конкурса. Хозяином оказался древний, седой, как лунь старичок, с трясущимися руками. На вид ему было лет 90 Встретил он нас очень любезно, предложил присесть, при нас посмотрел присланную рукопись, на которой, как и полагалось, отсутствовало имя автора. Старичок перевел взгляд на нас с Наташей и с любопытством спросил, кто из нас писатель. Отвечала Наташа, лучше владевшая разговорной речью. Она сказала, что писатель ее тетя из Москвы. Из Москвы, заинтересовался старичок, но тут написано, что рассказ из цикла итальянских рассказов. Наташа терпеливо объяснила, что тетя, когда мы уехали в Италию, написала несколько итальянских рассказов, вдохновившись классиком итальянской литературы Джованни Бокаччи. Бокаччи? Интерес старичка заметно возрастал с каждым Наташным ответом. Он, видимо, был доволен, что в конкурсе принимает участие русская из Москвы, вдохновленная писаниями бакача Так и не сумев завязать те тесемочки на папке, старичок поднялся и, медленно переступая дрожащими ногами, отнес ее на соседний, заваленный манускриптами и папками стол. «Видно, туда складывались опусы соискателей». Мы вскочили со своих мест, готовые помочь старичку дойти до стола или хотя бы поймать выскользнувшую из дрожащих рук папку, но он до стола дошел самостоятельно, и папка из его рук не выскользнула. Поднялись попрощаться, старичок вышел из дверей вместе с нами и сел за руль припаркованного под окнами Фиата. Мотор взревел, и только мы и видели нашего старичка. А вот где было настоящее чудо. Девяностолетний паркинсонник водил машину и даже лихачил. Нам, вернее, сестре повезло. Первое место среди иностранных соискателей досталось ей, и досталось буквально за неделю до того, как удивительный старичок умер. Он умер до церемонии вручения премий, оказавшейся таким образом поводом для радости и для горя. Старичок сделал свое дело и ушел, не сговариваясь, подумали мы, когда услышали печальную новость». Премию за сестру получала Наташа, 300 тысяч лир, кассету с видами Анкона и почетный диплом, напечатанный на знаменитой бумаге фабрики «Фабриано». Невис и Массима сидели в зале, в рядах зрителей и болельщиков. Сестре в те годы жилось тяжело, она вела уроки в школе художественной культуры и жила на скудный учительский заработок. Деньги я переслала ей в полном объеме, и только потом стала приходить в голову, а Невис... Она была переводчиком рассказа, ее фамилия значилась в бумагах конкурса. Ей бы деньги тоже пригодились, хотя бы часть. Массима к тому времени получил должность штатного учителя, но Нивис по-прежнему была безработной. Впоследствии, памятуя об этом долге, я давала Нивис бесплатные уроки, уже не в школе, а у нас дома, в церкви святого Казьмы. Все семь лет нашей анкунской жизни мы с невес не теряли друг друга и из виду. Приезжали они вместе с Массимой, оба красивые, очень друг друга любящие, что видно было сразу. Невес беспрестанно смеялась. Смеялась, рассказывала о своих злоключениях с поиском работы, о поездке в Петербург на курсы повышения квалификации, еще одни не пригодившиеся ей курсы. Мне все казалось, что вот сейчас, посреди своего смеха и веселого рассказа эта стройкая франчуля не выдержит и разрыдается, но нет, ее выдавали только очень грустные глаза». Но и они становились озорными, и в них загорались искры, как только она видела что. Я к ней приглядываюсь. Нет, не хотела ни весни жаловаться, ни быть объектом жалости. Настоящая сартка.